Алые маки Бенгалии В 1837 году умер король Вильгельм IV. Сказать о нем особенно и нечего. Вступив на престол в 64 года, процарствовал всего семь лет. Человек был тихий, скромный, добродушный, одеваться богато не любил, вообще не любил лишней роскоши к государственным делам не имел ни малейших способностей и благоразумно в них не вмешивался. Один-единственный раз все же принял участие в деле, которое можно смело назвать государственным, реформа военного флота в 1832 году. Правда, особой сложностью эта реформа не отличалась. Прежде адмиралтейством, а следовательно и военным флотом командовал единолично лорд-главный адмирал. Теперь его функции перешли к Совету Адмиралтейства из шести лордов. Первый лорд Адмиралтейства входил в правительство на правах военно-морского министра. Остальные занимались разными делами флота. Было установлено, что четверо из них обязаны быть морскими лордами, то есть адмиралами а шестой – гражданским чиновникам. Самое интересное, что эта система практически без изменений просуществовала до 1961 года, когда Адмиралтейство перестало быть отдельным министерством и вошло в состав Министерства обороны. Что еще? правление Вильгельма было принято несколько важных законов о выборах в парламент, об отмене рабства в Британской империи Фабричный закон. Однако сам Вильгельм не имел к этому ровным счетом никакого отношения. Примечателен Вильгельм другим. У него было десять внебрачных детей от ирландской актрисы Доротеи Джордан. Эта связь продолжалась более двадцати лет. А подобное мужское постоянство всегда вызывает уважение. Нужно сказать, что Вильгельм не в пример иным монархам, С детьми поступил благородно, признал их незаконными королевскими отпрысками. Была в английских законах такая формулировочка. Дал им фамилию Фитц-Кларенс. До того, как стать королем, он носил титул герцога Кларенса. А приставка фиц как мы помним, всегда добавлялась к фамилии незаконных королевских отпрысков. И принимал при дворе. Иногда после смерти монарха наступает некоторое замешательство, этокий смутный период, когда нет твердо утвержденного наследника. Такое случалось не в одном королевстве и кончалось иногда смутами и кровью. Однако на сей раз все произошло прямо-таки автоматически. Обе дочери Вильгельма умерли в младенчестве. Фицкларенсы, как незаконные отпрыски, Престол наследовать не могли. А ведь наверняка хотелось. Пятьдесят шесть внуков Георга Третьего, хотя и вполне законные, тоже не имели права на трон, согласно разным юридическим крючкотворствам, которые нет смысла здесь подробно описывать. Ближайшей наследницей была племянница Вильгельма, герцогиня Кентская. Ее и короновали, провозгласив нашим законным и полномочным сюзереном, леди Александриной Викторией. Правда, сама она свое первое имя почему-то не любила и никогда им не подписывала ни официальные документы, ни частные бумаги. Так что очень многие попросту не знают, что она еще и Александрина, как не знал до нынешнего года и автор этих строк. С воцарением Виктории будем уж называть ее так, как она сама всю жизнь себя называла, династия Ганноверов на английском престоле пресеклась. Дело в том, что по ганноверским законам, скопированным со старинного французского, солическое право, женщина из рода ганноверов на королевскую корону не имела права. Все тоже старая добрая негоже лилиям прясть от ныне династия именовалась Саксон-Кобург, по одному из титулов матери Виктории. Впервые на английском престоле оказалась столь юная королева, восемнадцать лет с неполным месяцем. В высшем свете моментально прошелестел шепоток. «Не будет ничего хорошего, если империей станет править совершенно неопытная девушка, 18 лет от роду» которая сама только что освободилась от строгой родительской опеки. Как частенько в таких случаях бывает, поблизости тут же замаячили бескорыстные помощники и добрые советчики, обладающие надлежащим опытом в обращении с государственным штурвалом. Однако всех решительно оттерла мать Виктории, вдовствующая герцогиня Кенская, Мария Луиза Виктория в девичестве принцесса саксон кобург саофельдская женщина невероятно амбициозная и властная дочка она с самого начала держала в ежовых рукавицах даже жительство определила не в главном королевском замке винзар а в кенсингтонском пусть и расположенном в лондоне но почитавшемся чуточку захоустным и винзор выпускала редко и как я уже писал держала в ежовых рукавицах. Правда потом выяснилось, что только полагала, будто держит. Рас расчет был прост вильгельм старый болен, если он умрет до того как Вктория исполнится восемнадцать лет, муж герцогиня с ее характером и амбициями постарается стать регеншей при юной королеве. А подобное регенство может затянуться надолго. вспомним, сколько лет екатерина вторая, не допускала к управлению государством Павла Первого, хотя он давно вошел в совершеннолетие. Когда случилось иначе, герцогиня особо не встревожилась, считала, что все равно будет править королевством руками дочери, у которой пользуется непререкаемым авторитетом. Это она так самонадеянно полагала. Все, кто достаточно часто общался с Викторией, и в первую очередь мать, давно составили о ней полное представление. Да, порой она бывала непоседливой и упрямой, даже дерзкой. Однажды в сердцах запустила в гувернантку ножницами, непослушной. Но общее впечатление было такое. В общем, тихоня, скромница, порой застенчивая, но особой силы воли, твердости характера не проявляла и не походила, что она вполне осознает свое будущее положение в государстве, ничуть не интересуясь государственными делами. Мать, правда, признавала, что уже в юном возрасте девочка демонстрирует симптомы своенравного и твердого характера. Однако, несомненно, надеялась, что сможет удержать дочь в тех самых пресловутых ежовых рукавицах. И пусть ей не суждено стать регеншей, Управлять делами королевства руками дочери будет никто иной, как она. Вслух об этом, конечно, не говорилось, но молчаливо подразумевалось, что Виктория будет не более чем марионеткой на троне, а государственный штурвал окажется в руках вдовствующей герцогини Кенской, вокруг которой замельтешили придворные льстицы, спеша выказать почтение королеве Англии, пусть не коронованный. Хватало в истории многих стран некоронованных королей и королев. Как они все жестоко ошибались! Повторилась история Екатерины Второй, которой слишком долго видели не более чем недалекую простушку. А когда спохватились, было уже поздно, так что кое-кому пришлось даже расстаться с жизнью. Правда, в отличие от Екатерины, Виктория никого не казнила, а мужа до скончания его дней любила беззаветно, что в династических браках – редкость. Но в остальном очень похоже. Довольно быстро после коронации выяснилось, что за своенравным и твердым характером кроется железная воля, прямо-таки стальной характер – Острый и цепкий ум — решительность в достижении целей. А главное, юная королева была твердо намерена править единолично. Конечно, в рамках английских законов, ограничивающих власть монарха. Но, можно сказать, на крайнем пределе этих рамок. Бескорыстных помощников и добрых советников — Виктория довольно мягко, но решительно и недвусмысленно отшила. Простите уж за сей вульгаризм, но, по-моему, это самое удачное слово для того, что произошло. С матушкой обошлась еще круче. Когда та попыталась сдавать какие-то советы, Виктория ее обрезала крайне резко, так что между матерью и дочерью на долгие годы воцарилось отчуждение. Забегая вперед. Довольно быстро Виктория заставила министров и парламент всерьез с собой считаться. А кабинет министров подчинялся ей так, как раньше не случалось ни с одним из ганноверов. Опять-таки, простите за вульгарность, но все поняли, что у молодой королевы не забалуешь. С 1840 года династия стала официально именоваться Саксон-Кобурготской потому что Виктория вышла замуж за немецкого принца Альберта, обладателя именно такого титула. Название пришлось переменить в 20 веке. О причинах я расскажу в следующей книге, а, впрочем, многие читатели и сами знают. Кто-то из современников сказал о Виктории. Она сама сделала себя королевой этого бала. Что ж, так и обстояло. Виктория правила 63 года. Она умерла в 1901 году, первом году нового столетия. Это время до сих пор именуют и наверняка долго еще будут именовать викторианской эпохой. Это и в самом деле была целая эпоха, со своим укладом жизни, нравами и обычаями, модами, культурой, искусством. А еще... Это была эпоха прямо-таки грандиозного расширения Британской империи. Именно при Виктории страна превратилась в империю, над которой никогда не заходит солнце. Достаточно сказать, что в эту эпоху Великая Британия завладела в Африке огромными колониями, сплошным поясом протянувшимися с севера на юг от Средиземного моря до Кейптауна. А ведь были и другие захваты в других частях света. При Виктории Великая Британия приватизировала и Суэцкий канал, и южноафриканские алмазные россыпи, и еще много лакомых кусочков. А теперь самое время поговорить о балых маках Бенгалии, о необозримых плантациях этого красивого цветка, протянувшихся от горизонта до горизонта. Но сначала заглянем в наше время, в день сегодняшний, и смоделируем такую вот интересную ситуацию. Итак, день сегодняшний. В Белый дом, Вашингтонский, президенту приходит петиция, подписанная всеми главарями Медельинского картеля. Для тех, кто не в теме, Медельинский картель Это профсоюз колумбийских наркобаронов, производителей и торговцев кокаином. Бывают и такие профсоюзы. Собственно говоря, это не петиция, а ультиматум. Колумбийцы требуют разрешить им открыть во всех штатах США магазины, где они могли бы совершенно легально торговать своим кокаином. В противном случае угрожают регулярно взрывать бомбы в крупных американских городах Благо, недостатка во взрывчатке у них нет. А можно еще и какие-нибудь поганые бактерии распылить или придумать другую крупномасштабную пакость. Денег хватит, так что не ломайтесь, господин президент, а то плохо будет. Вы скажете дико, абсурдно, нереально, и будете совершенно правы. Давно уже не секрет, что в разных уголках света американцы, часто на уровне серьезных контор, тихомолку подключаются к наркоторговле. Афганистан, золотой треугольник, район на стыке границ Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, имеющий печальную славу одной из самых больших на планете наркоплантаций. Мотивы самые разные. От шкурных до продиктованных, извините за выражение, высокой политикой. Кто-то думает только о личной наживе, кто-то добывает денежки для секретных операций, которые по тем или иным причинам как-то неудобно проводить по официальным каналам государственного финансирования. Да и вообще, запас карман не тянет. Всегда полезно иметь неучтенку, особенно рыцарем плаща кинжала. Ну, тут уж совсем другой расклад. Принять колумбийский ультиматум было бы величайшим унижением для любой сильной страны. А потому очень легко предсказать, как вскоре развернулись бы события. В колумбийском небе тесно от парашютов, на которых сыплются зеленые береты, с жарким пламенем пылает плантация кустарника «Коки», а наркобаронов, чтобы не писали дурацких писем самому президенту США, методично отстреливают мрачные хватки ребята с квадратными челюстями. Все так и было бы, но, конечно же, никогда не будет. Однако в том-то и соль, что нечто довольно похожее однажды происходило в реальности, конкретно в Китае. Если совсем точно... 1840 году, и первую скрипку играли как раз англичане. Давайте обстоятельно и по порядку. ост компания давно облизывалась, сидя в Индии, на не такой уж и далекий Китай. С точки зрения цивилизованного англичанина, это был сущий непорядок, когда богатая варварская страна остается без приложения рук самой демократической нации в мире. Ключевое слово, конечно же, «богатая». И ведь ничего не сделаешь, вот что особенно обидно. Об оккупации Китая на индийский манер нечего было и думать. Селенок еще не хватало. Компания была, конечно, не государством, а именно что помесью торговой компании с ЧВК, но войск у нее было больше, чем у любого европейского государства – 220 с чем-то тысяч человек. Однако и этого было недостаточно для широкомасштабного вторжения в Китай. Тем более, что к тому времени, в конце 30-х годов XIX века, еще оставались незавоеванными несколько крупных индийских княжеств, и все силы требовалось бросить туда, чтобы завладеть всей Индией. Так что военный вариант не годился. Конечно, если нельзя воевать, можно торговать. Да и Китай с его более чем четырьмя сотнями миллионов жителей был весьма заманчивым и прибыльным рынком для английского ширпотреба. Однако упорно не желал таковым становиться. Китайцы не покупали импортных товаров. Никаких. Вообще. За одним единственным исключением, о котором чуть позже. Но к англичанам это не имело никакого отношения. Индийцы, по крайней мере, в свое время соглашались брать английское сукно в качестве подстилок для слонов. Но китайцы не хотели и этого. Возможно, за отсутствием у них слонов. В свое время тогдашний император Дзянь Лун передал Георгу Третьему через английского посланника. «У нас есть все, и это может свидетельствовать твой посол. Я не придаю особого значения вещам экзотическим или примитивным, и в товарах твоей страны мы не нуждаемся». Здесь не было ничего от спеси или излишнего самомнения. Просто-напросто констатация факта. Кое кто называет эту политику китая самоизоляцией в чем крупно ошибается никакой такой самоизоляции не может быть и речи потому что со своими товарами китай готов был торговать с превеликой охотой и в любых количествах просто-напросто китайские ремесленники с их тысячелетними традициями в своих мастерских пусть и не механизированных на английский манер, производили в достаточном количестве абсолютно все, что необходимо Китаю. Причем качество их продукции, как не так уж давно в Индии, было гораздо выше английского ширпотреба, даже сравнивать нечего. А китайским купцам было, что предложить англичанам в широком ассортименте и в любых количествах. В Англии огромным спросом пользовались китайские шелка, еще и рис, но более всего чай. К концу XVIII века к чаю пристрастились абсолютно все слои английского общества, от знатных лордов до бедных подёнщиков. Конечно, беднота употребляла те сорта, что подешевле, а люди денежные, высококлассные сорта. Чая требовалось много. Очень много. Вот только ушлые хватки и хваткие китайские купцы категорически отказывались принимать в оплату любых своих товаров, особенно чая, бумажки английского банка, требуя исключительно серебро и золото. С точки зрения англичан это был непорядок. Это цивилизованные государства должны играть роль насоса, выкачивающего из варваров Драгоценные металлы. А здесь получалось как раз наоборот. Подсчитав, сколько при такой постановке дела будет ежегодно уходить в Китай английского золота и серебра, финансисты компании впали в лютую тоску. Ну а что они могли поделать, если бумажек китайские варвары не брали? Оставалось с завистью смотреть на русских, тоже пристрастившихся к чаю, Еще во второй половине 17 века русские вели с Китаем обширную торговлю через бурятский город Кяхту, ставший крупным торговым центром. Покупали не только чай, но и шелка, фарфор, рис. Разгадка проста. Единственным импортным товаром, который китайцы покупали, причем с большим энтузиазмом, были ценные меха а их в Сибири хватало. У компании мехов не было. Многим Индия богата, но вот пушнины бедна. Покупать меха у русских и на них приобретать в Китае все необходимое? Чересчур велики накладные расходы. Изрядно возросла бы себестоимость товаров и, соответственно, упала бы прибыль. Положение казалось безвыходным. Но кто-то нашел выход. Опиум. Вообще-то в Китае с давних пор была своя опийная мафия. Но она, во-первых, действовала без большого размаха, а во-вторых, китайский опиум был качеством гораздо хуже бенгальского. Справедливости ради следует уточнить, что опиум в Индии завели не англичане. Индусы его освоили задолго до них, правда, тоже без большого размаха. получить опиум Довольно просто. Когда с макового цветка опадают лепестки, но коробочка еще не становится коричневой, сухой, твердой, набитой семенами, остается зеленой и мягкой, ее надрезают в нескольких местах. Выступивший сок застывает на воздухе, его тщательно собирают и получают массу наподобие пластилина. Отечественные наркоманы так и зовут опиум пластилинчик. Вот и все. Никаких дополнительных манипуляций проделывать не требуется. Продукт полностью готов к употреблению. Скатывай шарик, вмазывай в трубочку и кури, если не жалко жизни и здоровья. И поскольку было совершенно точно известно, что спрос на опиум в Китае есть, Принадлежащие компании маковые поля в Бенгалии стали шириться, шириться, уходя за горизонт. Опиум на английских кораблях поплыл в Китай. Начали в 1775 году довольно скромно, каких-то полторы тонны. Однако аппетит, как известно, приходит во время еды. В 1830 году... Англичане ввезли в Китай уже полторы тысячи тонн. В 1837 году, в год коронации королевы Виктории, около двух тысяч тонн, а в следующем еще больше. Разумеется, это была чистейшей воды контрабанда. Английские корабли доставляли опиум в единственный открытый для иностранцев порт Гуанчжоу, он же Кантон. Оттуда он... На лодках, по рекам была создана обширная сеть наркотрафика, расходился по всей стране. В уплату англичане брали исключительно серебро. Власти, разумеется, довольно быстро об этом узнали. Китайская полиция работала хорошо, а предприятие такого размаха долго скрывать ни за что не удастся. Китайские императоры несколько раз издавали указы о запрещении торговли опиумом, но на контрабандистов это как-то не действовало, поскольку на местах хватало коррумпированных чиновников. Вдоль был и губернатор провинции Гуандун, в которой и располагался Гуанчжоу. Мало того, в 1826 году он выделил специальное судно, которая исключительно тем и занималась, что объезжала только что приплывшие английские суда и собирала с капитанов взятки. Согласно сохранившимся документам, ежемесячно этот кораблик привозил боссу 36 тысяч лян серебра. Лян, как английский фунт, и мера веса, и денежная единицы, составляющие 37 граммов серебра. Вот и посчитайте. Это несложно. Ну а параллельно император суровым указом запретил ввоз опиума. Во всех морских таможнях есть подлецы, которые в личных интересах взимают опиумный налог в серебре. Нужно ли удивляться, что приток этой отравы все время увеличивается? Это из указа императора Юньяна, 1813 год. Так оно всегда и бывало, вплоть до сегодняшнего времени. Где наркотики, там и дикая коррупция. Опиум довольно быстро разрушает организм и личность, но чиновникам-взяточникам было совершенно наплевать, что миллионы их земляков гробят себя. В 1847 году английский экономист Монгомери Мартин признавал честно. Торговля рабами была просто милосердной по сравнению с торговлей опиумом. Мы не разрушаем организм африканских негров, ибо наш интерес требовал сохранения их жизни. А торговец опиумом убивает тело после того, как развратил, унизил и опустошил нравственное существо. Не все чиновники пробавлялись вульгарными взятками. Капитан одного из кораблей береговой охраны Хань Чжао Цзин действовал изящнее. Взяток он не брал совершенно, но регулярно привозил начальству несколько ящиков опиума. Ящик — стандартная весовая единица около 60 килограммов. И с гордым видом объявлял, что изловил очередного наркоторговца. На самом деле эти ящики как раз были взяткой от англичан. Но капитан, действуя таким методом, заработал репутацию стойкого и последовательного борца с контрабандой. На ретивого моряка посыпались награды. Павлиньи перья на шапочку. По европейским меркам нечто вроде высокого ордена. Адмиральский чин из кадра военных кораблей в подчинение. После чего новоявленный адмирал сам стал возить опиум на этих самых кораблях. Понятно, за хороший процент. Одно время в Лондоне вокруг торговли опиумом кипели оживленные дебаты. Боже упаси, не подумайте, что это какие-то прекрасно душные идеалисты хотели эту торговлю запретить. Просто-напросто монополию на торговлю опиумом в Китае держала компания. И у многих денежных людей при виде ее прибыли откровенно текли слюнки. Объединившись в нехилое лобби, они надавили на палату общины правительства и в результате очередным парламентским указом монополию у компании отобрали и позволили торговать опиумом в Китае любому англичанину, были бы деньги. Кое какое количество опиума в Китай ввозили и американцы, но прямо-таки ничтожные по сравнению с английскими поставками. Даже сравнивать нечего. Нужно уточнить, что и центральные власти, и императоры долго смотрели на поток опиума сквозь пальцы и активных действий против контрабандистов не вели. Раз в несколько лет в Гуандун наезжали столичные ревизоры, Изымали в казну часть полученных местными чиновниками взяток, но этим и ограничивались, уезжали, никого не наказав. А император трижды в год получал от гуандунской таможни ворох ценных подарков, так называемый бэйгун — дорогие часы, музыкальные шкатулки и прочие драгоценные безделушки. Верхи, в общем, смотрели на поток наркотиков довольно благодушно. До поры до времени. Думаю, следует кратенько рассказать о ситуации в Китае того времени. Это будет полезно для понимания последующих событий. В 1644 году власть в Китае захватили маньчжуры, свергнувшие прежнюю династию и основавшие свою — цинь. Слово, свергнутую только в 1911 году. Китайцам-ханьцам они ни с какого боку не родственники. Маньчжуры — народ монгольского происхождения. По сравнению с китайцами их было очень мало, но люди были энергичные, целеустремленные и железной рукой держали власть в стране. Режим, который они установили, так и подмывает назвать колониальным. Семь ламальски серьезные должности в государственном аппарате зарезервированы за маньчжурами. Армии в стране имеются две. Восьмизнаменная армия, нечто вроде гвардии исключительно из маньчжур, и армия зеленого знамени из одних китайцев, получавших гораздо меньшее жалование. Для китайцев и для маньчжур разные суды и тюрьмы. И, наконец, должно быть, из чисто эстетического удовольствия всех китайцев мужского пола заставляли носить косичку, как символ вечной преданности маньчжурам. В общем, скуки не было. Вернемся к опиуму. Состоявшие на жаловании английской наркомафии чиновники оборзели совершенно. В том, что они и не подумали подчиниться указу тогдашнего императора Даогуане, строго-настрого запретившего чиновникам брать взятки, не было ничего нового. Подобные указы выходили не впервые и при Даогуане, и при его предшественниках, и никогда не исполнялись. Случались вещи и похлеще. Когда Дао Гуань потребовал от наместника провинции Гуандун И Гуанси Юань Юаня не сидеть сиднем, а принять конкретные решительные меры против контрабанды, тот преспокойно отписал: "В таких вот делах репрессии недопустимы, следует действовать убеждением, а если и принимать какие-то меры, их следует не торопясь обдумать, то есть заболтать" и отложить в долгий ящик. В 1838 году император получил от соответствующих служб секретный доклад. Не знаю, было ли у него название, но так и просится, о распространении опиума в Поднебесной империи. Жутковатый был доклад, вмиг способный заставить умного человека отбросить прежнее благодушие а император Дао Гуань был весьма неглуп и государственным умом обладал в полной мере. Курильщиков опиума в Китае не менее полутора миллионов. Подсчитано, наркоман тратит на свое зелье в год примерно 36 лян. Для сравнения, годовой доход среднего крестьянина примерно 18 лян. Курят все. От нищих работяг кули до высоких сановников мандаринов. Нет государственного учреждения, где бы ни завелись курильщики опиума. Среди служащих уголовной и налоговой палат их уже больше половины. Опиум прочно обосновался в армии. Не только в армии Зеленого Знамени, но и в Восьмизнаменной, опоре престола. Курят все. Солдаты, офицеры, генералы. Наркотики уже и в Маньчжурии, сердце империи. Мало того, опиум проник и в императорский дворец, причем речь идет не только о слугах и придворных. В Курении замечены некоторые принцы всех 12 рангов. Именно на столько рангов делились китайские принцы. Потом пришел пожилой флегматичный финансист. И принес небольшой листок бумаги, справку о том, сколько серебра за последние 15 лет выкачали из Китая английские наркоторговцы. Цифры тоже жутковатые, как и доклад. Обращаю ваше внимание, это ежегодные цифры. 1823-1831 годы. 17 миллионов лян. 1831-1834 годы — 20 миллионов лян. 1834-1838 годы — 30 миллионов лян. Умножьте на 37 граммов. Только предупреждаю сразу, возьмите счетное устройство помощнее. Когда я попытался сделать расчет первой позиции с помощью телефонного калькулятора, он зажег надпись «За пределами». То есть ему не хватило места для нулей. Но и так ясно, что речь идет даже не о десятках, а о сотнях тонн серебра. А ведь это данные только за пятнадцать лет. В предшествующие годы никакого учета не велось. Между тем, истории точно известен год, который англичане привезли в Китай первую партию опиума — И поток после этого шел непрестанно. Сколько серебра англичане высосали из Китая за эти полсотни лет, так и останется неизвестным. Но нет сомнений, что и здесь счет следует вести на тонны. На многие тонны. Стало ясно, что с благодушием пора кончать и срочно что-то делать. Император созвал совет из высших сановников и губернаторов провинции. Было высказано три точки зрения. Первое. Оставить все как есть, потому что все равно ничего сделать не удастся. Второе. Легализовать торговлю опиумом обложить ее налогом в пользу казны, вдобавок вышвырнуть английских дьяволов с их опиумом и увеличить производство собственного продукта. Третье – принять самые жесткие и решительные меры. Последнюю точку зрения активно отстаивал Линь Цзэсюй. Человек интересный, не только крупный государственный деятель, но и поэт. Сочетание в Китае не такое уж редкое а главное – предельно честный и неподкупный. Будучи наместником провинции Хунань и Хубей, он, в отличие от многих своих коллег, с дурманом боролся всерьез. Только в 1838 году он конфисковал 12 тысяч лян опиума и 5 тысяч трубок. Для курения опиума применяются особые трубки, обычные не годятся. Его точку зрения император и принял. 18 марта 1839 года в Гуанчжоу, Кантон, центр английской наркоторговли, неожиданно вошел сильный отряд солдат под командой Линь Цзэсуя. Первым делом Линь арестовал стоявшие на рейде 22 английских судна под завязку, груженные опиумом потом потребовал от китайских торговцев прекратить всякие операции с опиумом, а от англичан предоставить точные данные о количестве опиума на складах. Главный босс английского наркотрафика, капитан Чарльз Эллиот, стал ерепеницем. Впервые за 70 почти лет британцы столкнулись с такой наглостью со стороны косоглазых. Тогда по команде линия солдаты заняли все опиумные склады в городе, вооруженного сопротивления они нигде не встретили. За эти годы белые сахибы привыкли к полнейшей безнаказанности, и ни у кого не нашлось даже паршивенького пистолетика. Конфискованный опиум сжигали за городом двадцать два дня. Ничего удивительного. Раньше было просто не управиться. На складах и на кораблях Линь захватил двадцать тысячи ящиков и две тысячи тюков опиума. Даже если сосчитать, что ящик и тюк весили не шестьдесят, а пятьдесят килограммов, как полагают иные источники, Линь захватил тысячу сто тонн опиума. — В Лондоне оскалились и взревели при виде такой наглости туземцев. Британский премьер-министр Пальмерстон прислал императору послание, в котором гневно осуждал китайцев за варварское уничтожение товара мирных купцов, требовал громадной компенсации и, внимание, какой-нибудь остров для устройства там колонии. К этому времени англичане уже пришли к выводу, «Нет резона оккупировать весь Китай, достаточно получить там базы». Император это послание попросту проигнорировал и запретил въезд в Китай торговцам из Англии и Индии. Тогда, в апреле 1840 года, Великая Британия официально объявила Китаю войну. Из Индии пришла эскадра из 40 военных кораблей и двинулась вдоль побережья, бомбардируя города, топя китайские корабли «Джонки», высаживая десанты в облюбованных портах. Потом высадила и экспедиционный корпус, начались сражения на суше. Война, получившая название опиумной, причем первой, через несколько лет случилась и вторая, продолжалась два года. Усмотрев неплохую возможность поживиться, объявилась и американская эскадра. Китай потерпел сокрушительное поражение. Очень уж вопиющей была его военная отсталость. Часть армейских ружей была даже не кремнёвой, а фитильной. Мало того, некоторые части огнестрельного оружия не имели вообще, были вооружены копьями и луками. Для войнушек с соседями, находившимися примерно на том же уровне, этого хватало. Но английская армия была вооружена самыми современными на тот момент пушками и ружьями и самой передовой для своего времени тактикой боя. У китайцев тактика оставалась прямо-таки средневековой. Так что англичане легко разбивали, так и тянет сказать, разгоняли китайские войска даже при их многократном численном превосходстве. Кстати, командующий английской эскадры адмирал сэр Джордж Эллиот приходился родным братом боссу наркоторговли Чарльзу Эллиоту. Такой вот семейный подряд. В конце концов, в 1842 году китайцам пришлось подписать крайне унизительный для них договор, получивший название «Нанкинского». По нему Великой Британии в вечное владение отдавали остров Гонконг. Открывали для торговли с англичанами и вообще европейцами, ну и, разумеется, с американцами, портовые города Гуанчжоу, Минбо, Сямынь, Пуджоу и Шанхай выплачивали 15 миллионов лян контрибуции. Чуть позже во всех этих портах были устроены так называемые сеттльменты. Европейские кварталы, находившиеся вне китайской юрисдикции. Англичане, а заодно и другие европейцы, китайским судам были не подсудны. Что до опиума, англичане все же заботились о приличиях и не стали брать у китайцев письменные разрешения на торговлю им, ограничились устным. Надо же заботиться о внешних приличиях но недвусмысленно предупредили на дипломатическом языке. Если опять начнете выступать, будет плохо. Забегай вперед, скажу, что через несколько лет китайцы все же попытались дернуться, но последовала вторая опиумная война со столь же печальным для них результатом. Больше они уже не пробовали сопротивляться ввозу отравы около ста лет. И для англичан настало сущее раздолье. Несколько нарушая хронологию повествования, я доведу рассказ об опиуме в Китае до финала, до середины XX века. Англичане резвились напропалую. В середине XIX века они уже завозили в Китай 55 тысяч тонн ящиков опиума в год. Строили по всей стране опия-курильни. Тогда же Хуань Цзюэцзы, крупный сановник и ярый противник наркоторговли, писал в докладе императору. Начиная с чинов нижнего сословия, вплоть до хозяев мастерских и лавок, актеров и слуг, а также женщин, буддийских монахов и даосских проповедников, все среди бела дня курят опиум. По его подсчетам, из десяти столичных чиновников опиум курили двое, из десяти провинциальных – трое, а из десяти служащих уголовной и налоговой полиции – пятеро-шестеро. А еще раньше губернатор провинции Джен Цзян писал в Пекин, что в одном из уездов, которые он посетил, днём не встретишь ни на деревенской улице, ни в поле, ни одной живой души». Все лежат по домам, обкуренные, и только к ночи становилось людно. Очухавшись, все бегут за новой дозой. В самом деле, зачем англичанам в таких условиях полная оккупация страны, если серебро и так исправно течет могучим потоком? Жутковатые цифры. В 1842 году население Китая составляло 416 миллионов человек а в 1881 году уже только 369 миллионов. Нет никаких сомнений, что виной всему опиум, и на совести англичан миллионы людей, которых свел в могилу дурман. В середине XX века поля опийного мака есть и безобидные сорта, из которых опиума не получишь занимали миллион гектаров, а число наркоманов, только зарегистрированных, достигло 20 миллионов. Китайскую наркоторговлю разнес буквально в дребезги Мао Цзэдун, который никогда не маялся гуманизмом, не стеснялся в средствах и не боялся крови. Вскоре после того, как его войска заняли Пекин и вышибли чанкайшистов на Тайвань, В феврале 1950 года мао издал антиопиумный закон. Его указания, как и указания Сталина, выполнялись четко и исправно. Все поля опийного мака были уничтожены, как и запасы опиума. Были арестованы примерно 80 тысяч человек, причастных к наркобизнесу. 800 из них расстреляны. Это официальные данные, которые многие считают крайне заниженными. Но в конце концов, какая разница? Неужели найдется кто-то, кто станет проливать слезу над горькой участью поставленных к стенке наркоторговцев? Если сыщется такое чудо, пусть напишет мне в Фейсбук или на мой сайт. Лениво обматерью. «Ну а отданный на вечные времена Гонконг, англичанам пришлось в 1997 году Китаю вернуть. И Англия была уже не та, и Китай не тот».